Муан выругался на неизвестном Герти языке, но с таким чувством, что уточнять смысл произнесенных слов не требовалось. «Бойл». Герти мгновенно вспомнил все, что слышал про этого человека. «Отчаянно заныло под ложечкой, тело налилось трусливой тяжелой слабостью. Бойл. Палач, садист, безраздельный владетель притона. Это уже не щука, кусачая, но мелкая рыбешка», — мгновенно понял Герти. «Бойл. Это уже всерьез». Но сейчас нельзя было позволить страху завладеть сознанием, оцепенение было равнозначно смерти. «Спокойно! Да не дрожи ты так! Что с того, что Бойл?» «Если он узнает, что я пустил вас вниз...» Голова щуки замоталась на шее, как у китайского кивающего болванчика. «Всех на корм крабам! Вот что! Пропали мы! Бойл не спустит!» «Да не такой же он, наверное, дурак, чтобы убивать людей за такую мелочь!» попытался усмехнуться Герти. «Никто не убивает собственных покупателей!» «Только не бойл! Всех, и меня, и вас, по кусочкам, на корм крабам, никто не должен видеть и нырнувших!» «Чертов Стиверс, чтоб из тебя уху сварили!» Щука начал негромко всхлипывать. Герти раздраженно дернул его за рукав. «Прекрати! Еще ничего не кончено!» «Нет, кончено!» — ответил ему внутренний голос, едкий и сардонический. «Все кончено, ты и сам это знаешь!» Только глупая мелкая рыбешка прыгает, захватив наживку, трепыхается и храбрится. Большая и сильная рыба встречает свою судьбу с достоинством, а тебе не выйти из этого подвала. Мысль о револьвере, мелькнувшее было спасительным воздушным пузырем, мгновенно лопнула. Вступить в перестрелку с бандитами, несомненно имеющими и надлежащий арсенал, и опыт по его использованию? Смешно думать, будто у него при таком раскладе есть хоть какой-то шанс. Не больше, чем у рыбы угодить в яблочный пирог. Ладно, допустим, они смогут забаррикадироваться в погребе. В тактическом отношении это будет удачный ход, но не надо быть пророком, чтобы понять. Этот ход изогнут слепой петлей и не ведет к спасению. Погреб глухой, без потайных выходов и лазеек. Они в самой сердцевине скрепси, внутри этого гнилого плода и единственный выход перекрыт. На поверхности не услышат ни криков, ни выстрелов, доносящихся из каменного мешка. А даже если услышат, разве что пожмут плечами. Такими звуками старый добрый Скрэпси не удивить. Кончится тем, что их попросту передушат, как угодивших в ловушку крыс, или возьмут измором. Банде Бойло даже не придется рисковать, подставляя головы под пули. Голод и жажда сделают все сами. Герти зажмурился, на миг представив себе эту перспективу. Сколько дней трое запертых под землей людей выдержат, прежде чем начнут пить зловонную, покрытую черной тиной воду? Сколько они выдержат, прежде чем начнут есть рыбу, что плавает в тех же источниках? «Щука, давай сюда! Под какую ты корягу забился? Или сам рыба объелся?» — громыхнуло наверху. Топот сапог стал ближе. «Иди наверх!» — шепотом приказал Герти щуки, и шепот этот получился не очень-то уверенным. «А мы останемся здесь. Пусть уйдут!» «Не годится», — кратко сказал Муан. И был прав. Возможно, щуке удастся успокоить подозрительность своего патрона. Может, даже бандиты вскоре покинут притон. Но что потом? Как станет щука обращаться со своими гостями? Лишь за бойлом закроется дверь. Роковое слово «канцелярия» уже произнесено. Кто после такого откроет им дверь? Ведь это то же самое, что предложить явившейся смерти оселок подточить косу. Не проще ли Щуки будет одолжить у охранника его жуткий дробовик, да и пальнуть вниз, растерзав их с Муаном картечью? «Щука, ты в подвале, что ли?» Дверь в другом конце каменной кишки затрещала на своих старых петлях. Рука, взявшаяся за нее, была крепка и уверена. И Герти знал, что спустя секунду она распахнет эту дверь настежь, пропуская вниз свежий воздух, свет и чужие взгляды. «Думай!» — взмолился мысленно Герти, ощущая скрип так отчетливо и явственно, будто сам и был этой дверью. «Думай, рыбья, твоя голова! Дело дрянь!» «Конченное дело! Но думай, пожалуйста! Думай!» Мысли сновали верткими рыбками в мутной воде, да только двигались они без всякого смысла, и ловли их оказалось делом совершенно напрасным. Здесь английская поговорка «легко рыбачить в мутной воде». Все эти мысли были пропитаны паникой, ядовитой и бесполезной, потому что думал их человек, поддавшийся страху, человек с роду не нажимавший спусковой крючок, не знающий, как действовать в подобных положениях. Проще говоря, думал их Гилберт Винтерблоссом, который на этом месте оказался решительно бесполезен. Здесь требовался другой человек, например, полковник Вызерс. Единственный способ сохранить контроль над ситуацией и выжить стать полковником Уайзерсом. Примерить его потрёпанную форму, принять его образ мыслей, соединиться разумом с человеком, который испытал тысячи всех возможных опасностей и все равно остался жив. С человеком, про которого Герти ничего не знал, кроме того, что тот был безумным и самоуверенным психопатом, настойчиво ищущим смерти на всех открытых континентах, не обращая внимания на скрип приоткрывающейся двери. Герти сунул револьвер за пояс. Щука даже не заметила этого, как не заметил бы, наверное, и землетрясение, а вот на лице Муана появилось удивление. «Вы что-то придумали, мистра?» Герти коротко выдохнул, очень надеясь на то, что вдохновение, рожденное отчаянием, не сыграет с ним злую шутку. «Кажется, я кое-что придумал, но нам всем придется держаться сообща. Один ошибется, смерть всем. Поняли? Смотрите на меня, подыгрывайте. Бога ради, Муан, только не на твоем мабу». Больше он сказать ничего не успел, потому что дверь распахнулась. В подвал хлынул свет, столь яркий, что можно было подумать, будто снаружи царит солнечный день. Но свет этот был гальванический, едкий, режущий глаза, мгновенно выхватившие все три человеческие фигуры в подвале и припечатавшие к холодной стене их искаженные тени. «Вот ты где! Что, пожал пузыри со Стиверсом пускать?» «Ты смотри, как бы Бойл не приказал с тебя чешую снять. У меня вот и тесачок славно есть под такую работу. А это еще кто?» Сразу двое или трое людей заглядывали в подвал. Лиц их Герти толком рассмотреть и не мог, но в данный момент был склонен считать это благоприятным обстоятельством. Он не хотел бы сейчас видеть детали. Но Гилберту Уинтера Блоссому, участнику коротких пантомим и рождественских сценок, не было здесь места. И Герти решительно изгнал его из себя заставил погрузиться в непроглядные океанские глубины. Его место занял тот, кто обладал нервами более прочными, чем рыболовная сеть, и характером более острым, чем острога. «Добро пожаловать, полковник!» «Эй, Бойл!» — рявкнули наверху, но с почтением. «У нас тут, кажется, рыбка какая-то завелась на дне бочки!» «Что? Сейчас! А ну наверх! Живо! Все трое!» «Идем, идем!» — отозвался Герти развязно. «Ты только не пальнись перепугу, ишь, как плавники дрожат!» «Смотри, как бы своих не лишиться. Сюда, говорю, по одному!» После всего нескольких минут в подвале с его сырым и спёртым воздухом притон показался герти почти просторным. Перемены он обнаружил сразу. Пропали бесследно все едаки оставив после себя залитые рыбьим рассолом столы и обглоданные кости. Выплыли, должно быть, бессмысленно вращая глазами и пуская губами воображаемые пузыри, либо их попросту вышвырнули на свежий воздух, Притон наполнился совсем другой публикой. Бандитов и шайки Бойла было человек пять, но казалось, что ими набит весь зал. В достаточной мере потрепанные и грязные, чтобы сойти за аборигенов скрепси, они в то же время отличались от тех и не в лучшую сторону. Они были убийцами. Герти ощутил это мгновенно, лишь увидев их лица. Лица были разными, совершенно безроднящих черт, но все они от чего то казались похожими друг на друга какой-то отпечаток, невидимая подкожная татуировка, выжженная кислотой. Возможно, Герть ощутил это какими-то затаенными рецепторами своего тела, как обычная рыба, еще не разглядев деталей, ощущает возле себя кровожадного морского хищника, гибкую, стелющуюся по дну мурену с пастью полной острейших зубов. Оружие было у всех. Поцарапанные и потертые револьверы, Литые свинцовые кастеты на пальцах, тяжелые точно для рубки тростника ножи. Не мурены, пираньи. Проворные серые тени в мутной воде. Такие окружают жертву, вода вокруг нее вскипает, стремительно окрашиваясь алым, а затем медленно разглаживается, и в ней плывут тающие клочья плоти. Герти ощутил, что жизнь его в данный момент болтается на волоске, а если точнее, вся его жизнь есть не более чем сочная наживка, повисшая на рыболовной леске. Есть тянущее ко дну грузило, нет лишь крючка, и вся надежда на то, что леска окажется достаточно прочной, что ее в мгновение ока не перекусят жадные челюсти. Этого не произошло мгновенно лишь от того, что многие рыбы по своей природе любопытны. «А что, Щука, давно ты стал приглашать к себе гостей?» Щука успел немного прийти в себя, но явно недостаточно, чтобы восстановить контроль над собственным языком. «Это не гости мне, Бойл! фот еще придумаешь! Ну что ты!» Щука попытался улыбнуться, но улыбка эта под пристальными взглядами свиты Бойла сделалась искусственной, как олиповато сделанная блесна. Бойла Герти мгновенно узнал, хотя прежде ни разу не видел. Впрочем, ошибиться тут было сложно. Во-первых, Бойл был единственным обладателем более или менее приличного костюма, по крайней мере, достаточно сносного, чтобы показаться в нем за пределами скрепси. Во-вторых, только человеку подобного сорта могли дать подобную кличку. Бойл был плотным, но не таким, какими обычно бывают отставные моряки и грузчики, под оплывшими покровами которых скрываются жесткие, как китовый ус мышцы. Скорее он был оплывшим и зернистым, как проведший много времени в воде шарик Бойл, уже начавший понемногу раскисать. Только вот сделан он был не из рисовой и кукурузной муки с крахмалом, а скорее из крысиного яда. Меньше всего на свете он выглядел предводителем уличной банды. В нечесанной, рыжеватой бороде застряла россыпь рыбьей чешуи. Высокий лоб с залысинами и полные губы, постоянно немного приоткрытые, точно в предвкушении чего-то, не могли принадлежать убийце и работорговцу скорее хитрому, но добродушному лавочнику, быть может, пекарю или владельцу прачечной. Да и в глазах как будто не было ничего такого, что намекало бы на кровожадность, прозрачные, немного на выкате они с живым интересом обозревали все, что происходит вокруг. Даже отчасти лучились, словно их хозяин повидал в жизни столько всего забавного и интересного, что отцвет всего этого навеки застыл в них, как застывает в янтаре отцвет сиявшего тысячи лет назад солнца. «Так ты у нас, оказывается, радушный хозяин, щука!» — спросил, улыбаясь Бойл. Его улыбка была самой настоящей, только вот Герти едва поборол рефлекторное желание отшатнуться подальше. «Ну надо же, я и не знал, что ты не чужд гостеприимству. Я думал, ты помнишь, о чем мы с тобой договаривались. А ты, оказывается, не щука, а пескарь речной. Вот, значит, как выходит. А?» Болтая, Бойл продолжал улыбаться. Но, несмотря на эту улыбку, на ясный и искренне веселый взгляд его глаз, Герти чувствовал, что человек этот опаснее всех прочих, пусть даже и не держит оружие в руках. Все, что он демонстрирует, всего лишь маскировка, за долгие годы въевшаяся в плоти кровь, ставшая естественной составляющей его сущности. Шарик Бойл только кажется совершенно безобидным и даже соблазнительным предметом. Внутри его рыхлого тела прячется острая сталь, мгновенно пропарывающая горло. Муан собирался было что-то сказать, но ему в лицо мгновенно уставилась сразу пара револьверов. Грозная внешность полинезийца служила неплохой защитой на улицах Скрепси, но тут производила не большее впечатление, чем шпажка от оливки на стаю матерых акул. «Интересное дело получается», — рассуждал Бойл, разглядывая помертвевшего щуку то с одной стороны, то с другой. «Сижу я в пабе за бильярдом, и тут мне записку передают. но ну, точно в джентльменском клубе каком-то, а в записке сказано...» В твой аквариум на Херинг-стрит заплыли две рыбки. Если поспешишь, успеешь их перехватить. Вот так штука, а? И главное, кто передал записку, непонятно. Мужчина какой-то, говорят, средних лет. Ничего себе шуточка, значит, да? Не так уж много людей знает про заведение моё на Херинг-стрит. Тут я, признаться, немного заволновался. Вспомнил про аквариум свой, значит, про приятеля щуку. Дай, думаю, загляну. Проверю, все ли в порядке, не нужна ли помощь, а то ведь черт его знает, что это за рыбки сюда заплывать повадились. Ну и что я вижу?» Щука попытался что-то произнести, но Бойл мягко, почти ласково похлопал его по щеке. Герти и Муана он пока попросту не замечал, даже не смотрел в их сторону. «А вижу я, что мой давний приятель щук оказывается, дружков к себе в гости зазвал. Торговля без присмотра стоит, двери на распашку». Так оно выходит. Значит, он как бы показывает, что плевать хотел и на старика Бойла, и на его дело. Так, я понимаю. Или не так? Ну и по всему выходит, что это как бы невежливость. Вот что. Щука как бы говорит Бойлу, что тот старый дурак, а? Вот так как бы. Я же верно понимаю? В добродушном голосе Бойла прорезались обиженные интонации. Но Щуку они, судя по всему, перепугали до смерти. Он хорошо чувствовал, к чему идет дело. «Нет!» — взвизгнул Щука, нутром, видимо, ощущая, куда катится разговор, как стискивают его шею невидимые пока еще петли. «Это все не так, матерью клянусь!» «Э, матерью!» — Бойлдиш скривился. «Твоя мать под каждым забором икры отложила. Ты мне, брат Щука, про мать не говори, ты мне про людей этих скажи. Как так вышло, что они в подвале оказались да еще и с тобой? Разве эти люди на меня работают?» Бойл демонстративно мазнул взглядом по Герти и Муану. «Нет, брат Щука, я что-то таких не помню». «Так, значит, вопрос тебе. Что это значит за люди и за каким делом они очутились там, где им быть не полагалось?» «Бойл, слушай, слушай, пожалуйста!» «Я слушаю», — тихо и почти нежно сказал Бойл, положив ладонь на бритую макушку Щуки. «И слушать я буду еще минуту». «Я человек деловой, времени, значит, и не море бездонное. Если через минуту я не услышу ничего толкового, кликну Амаса и Ичарда, чтоб они тебе немного помогли. Сперва они помогут твоим рукам и ногам гнуться равно в обе стороны». Стало ясно, что дело не терпит отлагательств. Одуревший от страха щука в любой миг, забыв про свой ужас перед канцелярией, мог выложить Бойлу все, что знал. А знал он достаточно, чтобы Герти с Муаном мгновенно отправили в подвал, на этот раз уже без возможности оттуда вернуться. Значит, надо было вступать в партию. И Герти вступил, отчаянно жалея, что нет возможности зажмуриться, как перед прыжком в море с высокого берега. «Смелее, пескарь произнес его внутренний голос, незнакомый, но столь насмешливый и хриплый, что мог бы принадлежать настоящему полковнику Уизерсу. «Действуй по плану! Главное, не пасуй, не показывай им свою слабость!» жми их. Боюсь, щука прав, мистер Бойл. Что? Что такое? был нарочно приложил ладонь к уху. Странное дело, значит, говорю я щука, я слышу, как будто вы голос не его. Бывает так? Перед лицом Герти с щелчком, от которого кровь на миг остановила свой бег по телу, раскрылось лезвие опасной бритвы. Очень медленно оно поползло по его губам, почти касаясь их. Оно было настолько близко, что Герть ощущал запах коррозированной стали и видел мельчайшие щербатости на полированной и захватанной пальцами поверхности. «Не бывает такого, Бойл», — сказал один из головорезов, худой малый с похожей на медузу кляксой у спины на щеке. «Спорю на язык этого парня. А ну-ка, дорогой мой, открой ротик. Ох, зубки у тебя ничего». «Смотрите-ка, ребят, ну чудо какие зубки! Все на месте и белые, но точно перламутра твоя!» «Наверное, порошком специальным эти зубки полируешь, а?» «Щука был прав», — повторил Герти, стараясь говорить отчетливо. «Бритва при каждом слове больно била по передним зубам. Никакие мы не друзья!» бойл обескураженно покачал головой. «Не друзья, значит? Жаль, жаль! Расстроил ты меня, парень!» «Не друзья, понимаешь? Это очень жаль, что не друзья, ведь могли бы быть друзьями! Ведь могли бы!» «Щука — парень гонористый, но я его знаю с тех пор, как он мальцом-куцым был. Ему друзья нужны. Слушай, зубастый, а может, не все потеряно, как думаешь? Может, у вас еще будет шанс подружиться? К примеру, я прикажу запихнуть вас обоих в бочку, плавник к плавнику, обручи набить, да и в море с лодки кинуть, а?» «И будет у вас время поговорить по душам, да и дружбу завести. Это ведь очень плохо, когда у человека в таком городе, как Новый Бангор, друзей нет. Очень плохо. Это надо исправлять зубастой». Голос Бойла стал вкрадчивым, почти интимным. Говоря, он ласково улыбался то щуке, то герти и во взгляде его совершенно не было злости. Это пугало больше всего. «Страшный человек», — понял герти «Не просто опасный, смертоносный, как шип ската хвостакола «Ему не нужна злость для того, чтобы причинить кому-то боль. Он дышит болью. Он любит боль. Он законченный садист, давно осознавший, что сопровождающее насилие злость лишь второстепенное, стимулирующее чувство, затмевающее восприятие. И что боль лучше всего причинять с улыбкой, испытывая от этого искреннее удовольствие». «Можно и так», — сказал Герть, ощущая, до чего мало слюны во рту. «Только тебе же хуже выйдет». «Ну да», — искренне удивился Бойл. «Только из-за щуки твое заведение еще на плаву. Хотя, честно говоря, я удивлен тому, как тебя еще не вышвырнули из рыбного бизнеса. Дело здесь поставлено просто отвратительно». Бойл провел ладонью по редким волосам, похожим на клочковатые белесые водоросли. «Да ты, видно, и в самом деле не только зубастый, но и языкастый, значит. Амаз, не отрезай пока ему язык. Если вздумаешь оттяпать себе кусочек этого джентльмена, возьми губы или ухо». Амаз, тип со спиной, осклабился. Бритва, танцуя и приплясывая, медленно двинулась по губам Герти. Но Герти знал, что замолкать сейчас нельзя. Только не замолкать. «Молодец, салага!» — одобрил воображаемый полковник Уизерс. «Так держать! Как знать, может, и выплывешь из этого водоворота!» «Заведение не к черту!» — решительно сказал Герти, чувствуя привкус стали на языке. «Грязно, вонь, духота, приборов к рыбе никаких нет, посетители жрут, как собаки, мало того, если бы хоть рыба была стоящая!» Бойл медленно повернулся к Герте, позволив щуке, которого он все это время изучал ласковым светящимся взглядом, всхлипнув сползти по стене. «А что тебе в моей рыбе не так?» Обволакивающий взгляд Бойла теперь был устремлен прямо на него. Герте опять чуть и не вырвало, как в подвале, потому что взгляд этот, лучистый и умиротворенный, был смертью в ее чистом, дистиллированном проявлении. Он обещал мучения и пытки, каждый стон которых будет вобран чужими ушами, как нота модной увертюры. Он обещал гибель, страшную и тяжелую, гадкую. А ведь у него тоже рыбьи глаза, — вдруг сообразил Герти. Вот отчего они кажутся такими спокойными. И верно, точно рыбы пялятся в душу. «Чем тебе не угодила моя рыба?» «Нет, сама рыба вполне хороша», — сдержанно признал Герти. «В меру свежа, в меру пикантно в меру солоновато». «Даже разделано перед подачей верно, что нечасто встречается. Но сервировка ни к черту не годится. Кроме того, сразу видно, что здесь ее попросту не умеют готовить. Это очень прискорбно, джентльмены. Я вижу в этом никчемный перевод ценного продукта, такой же нелепый как попытка топить камин хорошим табаком или заправлять им лампу в выдержанном виске. Это самое настоящее варварство!» Бойл медленно провел пальцами по бороде, стряхивая чешую. Крутясь, как листья чудного подводного дерева, та полетела на грязный пол. «Интересно, говоришь, моллюска зубастой только вот не пойму я тебя, значит, что еще значит «не умеют готовить»?» «Это как понимать надобно? Рыба она рыбой есть, бывает сырая, бывает вареная или там жареная, а еще копченая и сушеная, но то для ценителей, значит, или ты, великий мудрец, знаешь про рыбу то, чего не знаю я». «Да, знаю», — твердо сказал Герти, чувствуя, как трясутся поджилки. «В мире существуют десятки, даже сотни способов приготовить рыбу. Не просто пожарить ее или обдать кипятком, а подать так, чтобы полностью раскрыть ее вкус. И это сложная кулинарная наука, о которой, как я погляжу, в здешнем притоне и слыхом не слыхивали». «А ты, значит, слыхал?» «Да», — Герти с достоинством приподнял подбородок, надеясь, что тот не сильно дрожит. «За последние годы я побывал во многих местах. На Суматре, Лабрадоре, Мальте, Сиаме, был даже на Камчатке и в ганалулу и везде изучал рыбную кухню во всех ее видах». И чему выучился. Бритва перестала скользить, упершись в верхнюю губу Герти. Стоит ему сейчас дернуться или неправильно ответить, и до конца жизни можно будет не бриться, но эта мысль чего то не принесла ему облегчения. Совсем напротив». «Я знаю, как сделать рыбу вкуснее», — твердо произнес он, стараясь не замечать бритву. «Гораздо вкуснее». Герти почувствовал, что здесь надо замолчать. Ощутил интуитивно. Замолчать пусть даже ледяная бритва глубоко впилась бы в кожу. Опытный рыбак знает, что умение правильно подсекать — не последнее дело, но и наживку надо уметь забрасывать. Наживка была возле бойла. Странная наживка, ни на что не похожая, причудливая. Бойл мог покрутить носом с видом капризной рыбы и отвернуться. Герти знал, что в этом случае спустя секунду его губы шлепнулись бы на грязный пол вслед за чешуей, но мог он и заинтересоваться. Рыбы, как правило, весьма любопытны, именно это их и губит. «Стой, Амаз, не режь покамест, эта рыбка забавно болтает. Что значит вкуснее, мой милый марлинчик?» Бритва, поколебавшись, спустилась к подбородку Герти. «Рыба сама по себе быстро приедается, это всем известно», – произнес Герти, машинально облизывая губы и с удовольствием ощущая их частью своего тела. «То же самое, что есть холодное мясо без горчицы, но есть способы усилить ее вкус, много способов, особые специи, приправы, методы обработки. Вы знаете, что у каждого сорта рыбы есть свои достоинства, что некоторые сорта рыб рекомендуется подавать только со специальным гарниром, Только круглый дурак, ничего не смыслящий в рыбе, просто разделает ее и швырнет на тарелку. Этим он лишает едока половины удовольствия, губит на корню весь смысл». «Да ну!» «Только взгляните на это!» Герти с неподдельным отвращением ткнул пальцем в сторону всеми забытого балыка, истекающего зловонным соком на настойки. «Я съел совсем немного, но у меня уже возникло ощущение, будто я искупался в пруду с нечистотами». Это даже отдаленно не похоже на запеченного с пармезаном тунца, которого я пробовал в Веллингтоне, или тушеную в горчичном соусе скумбрию, которой меня угощали в Аделаиде. Вы просто вышвыриваете свои деньги за борт, вот что я вам скажу». «Значит, и у нас великий специалист по этой части», — промурлокал Бойл. «Надо же». Герти с достоинством кивнул, хоть это и грозило ему порезом, бритва все еще задумчиво изучала его подбородок. Именно поэтому я здесь и оказался. Я и вот этот господин Муан, мой ассистент. Он помогает мне в моих кулинарных исследованиях. Выглядит он так, будто всю жизнь помогал отрывать людям головы, проворчал кто-то из свиты, но одного взгляда Бойла оказалось достаточно для того, чтобы голос затих. Последний год мы с Муаном посвятили рыбной кухне Востока, вдохновенно врал Герти. Ну вы знаете, Япония, Азия, архипелаги Микронезии, необычайно воодушевляющее исследование. О, если бы вы только могли отведать сливочный суп с семгой, как готовят его в Шанхае! Или запеченную с луком горбушу, древний рецепт мастеров из Гуанчжоу! Ты плавай, да не заплывай, карасик!» Мягко, почти нежно произнес Бойл. «Как ты у меня в подвале-то очутился!» «О, об этом я и собирался рассказать. Мы с Муаном прибыли в Новый Бангор месяц назад, чтобы изучить, как следует рыбную кухню острова, и мистер Щука был столь любезен, что позволил смотреть ваше хозяйство. И как оно вам?» «Превосходно», — подумал Герти, вспоминая пускающего пузыри Стиверса. «Первый сорт». «Сказать по правде, мы с Муаном были весьма обескуражены». Герти поджал губы, подражая метродотелю из полевого клевера. Здешняя природа необычайно благоволит рыбной кухне, столько изысканных сортов, сколько оттенков, и такое невзрачное, скудное, даже вопиющее оформление. Я вижу, что в здешних краях никто просто-напросто не умеет готовить рыбу, не имеет представления о том, как следует раскрывать ее вкус, с какими специями подавать, до какой степени обжаривать. Бойл слушал молча, время от времени рассеянно кивая. Он выглядел как человек, слушающий малоинтересную ему новость, что-то о канале Кайзера Вильгельма. Но Герти чувствовал, как напряглась и завибрировала невидимая резка. Рыба приняла наживку. Пока еще осторожно, не спеша глотать. Это было хорошо, но этого было мало. «Рыбе недостаточно принять наживку. Надо сделать так, чтобы рыбе эта наживка понравилась, чтобы она заглотил ее целиком, а не отщипнул от нее кроху». «Много булькает», — рявкнул один из головорезов, одноглазый, с длинными седыми волосами, сальными, как половая тряпка в пабе. «Что-то не похоже, чтобы он в рыбе толком понимал. На нем даже чешуи нет, и он нас учить будет. Рыба ему наша не по нраву. Я смотрю, он совсем снасти попутал. Мормышка-сос». «Заможить его! На дно!» Бойлу достаточно было поднять руку, чтобы тот сделался нем, как рыба. «Оставь, Эмоти, значит, ты у нас большой специалист по рыбе». Герти с достоинством склонил голову. «Смею полагать, и лучше на этом острове, а может, и во всей Полинезии». «Ну а заложил-то тебя кто? Писулина чья?» «Этого не знаю, но мало ли ядовитых языков в скрепсе». «Тогда у тебя есть выбор, Зубастый», — медленно произнес Бойл. «Ты покажешь мне, что умеешь, а мы посмотрим. Малек ты красноперый или в самом деле чего-то стоишь? Пузыри пускать каждый умеет, сам понимаешь. Что тебе нужно?» «Билет», — тоскливо подумал Герти. «Билет с этого проклятого острова, и еще я хотел бы наблюдать за тем, как он уходит под воду, стоя при этом на верхней палубе корабля. Печь. Хорошая печь с хорошим углем» фунт свежего лосося, имбирный корень, оливковое масло лучшего сорта, один лайм, унцию соевого соуса, немного чесноку и час времени. — Щука, принеси ему все это. Время пошло, и знаешь, что зубастый? Бойл приблизил к нему свое рыхлое лицо с мягко светящимися самоцветами глаз. — Лучше бы ты меня не разочаровал.